Воспользовался случаем, чтобы окончательно унизить и обессилить местное дворянство. От Маргариты не укрылась вся обдуманная беспощадность его мер. Но она предоставила ему свободу действий, не воспротивилась ни одним словом. С тех пор, как она спасла для Виттельсбаха Тироль, она чувствовала сердечную близость со своим супругом. Она чувствовала свое единство со страной. Ей, для ее собственного физического равновесия, было необходимо, чтобы страна управлялась по принципам Виттельсбахов. Творянство было согнуто в бараний рог, города и бюргеры возвышены. Медленно выпрямлялась она вместе со страной, освобожденной от иго баронов.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 на брендербуржца графа Герца, по примеру отца, роздал князьям и дворянам многие тирольские города и поместья, которые не принадлежали ему, возбуждая таким образом все большее недовольство против Виттерсбаха. Однако вернувшись в Германию, он, благодаря неожиданному обороту в борьбе за империю, скоро был вознагражден с лихвой за неудачу в Тироле. Во время медвежьей охоты под своей столицей Мюнхеном скоропостижно скончался император Людвиг Виттельсбах. Смерть от удара сразила этого полнокровного человека. Он упал с коня. Старая крестьянка закрыла ему огромные простодушные голубые глаза. Монахи тайком увезли тело,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 Он, Карл, стал бесспорным германским королем без соперников. Он устал от борьбы с Виттельсбахами. Они — от борьбы с ним. Хромой Альбрехт явился посредником между ними. Карл, равно как и его брат Иоган, отказались от своих притязаний на Тироль и Каринтию, отдали Марграфу их в лен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 узкими губами, поглаживал узкой костлявой рукою зубцы короны, державу, странно неправильной, отнюдь не круглой формы, затупившийся ржавый меч Карла Великого, первого императора, носившего это имя. Агнесса фон Таурс Флавон редко приезжала в свои тирольские имения.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 Агнесса жила очень расточительно, постоянно нуждалась в помощи невзрачного, усердно отвешивавшего поклоны флорентийского банкира, уже имевшего закладные на все ее имения. Мессере Артезе рассказывал ей немало о тирольском дворе. Он злобно отзывался о Марграфе и о губасты. Правда, Марграф постоянно испытывал нужду в деньгах ибо его войны поглощали огромные средства. Но он занимал всегда только у своих баварцев и швабов, боязливо избегая содействия доброго, услужливого мессере Артезе. Он даже выкупил с немалыми жертвами закладные, еще оставшиеся у флорентийца. Да и те насильственные способы, какими наместник марграфа Конрад фон Тек. Раздобывал добро и деньги. Все эти конфискации и казни были молчаливому, деликатному, флорентийцу не по душе. Зарабатывать деньги, разумеется, деньги, если они не крадены, от Бога. Не щадить неаккуратных должников. Забирать просроченные заклады бесспорно. Но все это надо делать.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 Искажалась уродливой гримасой беспредельной ярости. Агнесса молча слушала его. Она слушала все, заносила в свою память, бережно хранила. Была с мессере ортеза необычно любезна. Тот вдруг спохватывался, усиленно извинялся, ускользал во тьму.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 святой Римской империи фальц фальцграфом Рейнским, герцогом Баварским и Каринским, графом Тироля и Герце, фоктом епископств Аглийского, Триенского, Бриксенского. Маргарита жила с ним в согласии, относилась сердечно, почти по-матерински. Теперь она была твердо уверена,